Явление двадцать третье, те же и Арина Пантелеймоновна. Арина Пантелеймоновна разодетая. — А что такое? — Агафья Тихоновна. — Иван Кузьмич, у вас? — Арина Пантелеймоновна. — Нет, он тут должен быть, ко мне не заходил. — Фекла. — Ну так и в прихожей тоже не был, ведь я сидела. Агафья Тихоновна. — Ну так и здесь же нет его, вы видите.